Глава семнадцатая В тюрьмы я вернулся на рассвете, ведомый все тем же текваем, благополучно миновал стражу, помог королику поднять засов и, едва приоткрыв дверь, скользнул внутрь, стараясь не издавать лишних звуков, чтобы не разбудить корол. Как выяснилось, мог бы не стараться. Девушка сидела на кровати, подобрав под себя ноги и испытывающе смотрела на меня. «Привет!» Скинул я руку в приветствии и улыбнулся. «Как спалось?» Вместо ответа корло что-то буркнуло и отвернулось. Я пожал плечами и двинулся к своей кровати. Очередную заскок у нашей принцессы, походу. Я уже даже почти привык. Что ж, на этот случай есть отличная тактика. Называется «Если я буду это игнорировать, возможно, оно уйдет само». В самый раз при общении со сбалмошенными наследницами великих домов. Да и не великих и вовсе не наследницами тоже, честно говоря. Сбросив ботинки и куртку, я с удовольствием вытянулся на кровати и с блаженной улыбкой прикрыл глаза. Темпераментная рея выжила из меня все соки, и я чувствовал себя так, будто в одну каску разгрузил фуру. Хотя нет, слишком грубое и неправильное сравнение. Ладно, как будто я только что в одну каску разгрузил фуру с чем-нибудь приятным, например, с коньяком. Все, чего мне сейчас хотелось, провалиться в сон и спать, пока за нами не придут для прохождения этого их испытания. Вот только Корел было свое мнение на этот счет. Где ты был? Тоном, способным заморозить Енисей, поинтересовалась Корол. Я, между прочим, полночи не спала. «А Я все мериться будем, лениво огрызнулся я. Или поспем, все-таки перетяжил днем. Да у тебя и ночь непростая была, судя по всему, насмешливо протянула девчонка. Лежишь, как мяв молока налокавшийся, только что не облизываешься. Я, между прочим, добывал для нас информацию. Меньше всего мне сейчас хотел испорить, а больше всего спать, соответственно. Но, кажется, от Королл так легко не отвяжешься. Информация об испытании, серебряной сфере, железном коридоре и этих, как их, остальных стражах. И, между прочим, добыла. Так что да, имею полное право собой гордиться. «Да уж, вижу, что тебе это тяжело удалось», — фыркнула Корол. «Аж до синяков на шее». «Что?» «Да ничего». Наступилась девушка. Штаны застегни добычек мортов, любитель дикарок. Я тяжело вздохнул и сел на кровати. Вот только херни в стиле ревнивой жены мне сейчас и не хватало, да полного, так сказать, счастья. Надо с этим покончить, а то напрягать уже начинают. Корол, едва сдерживая рвущееся наружу раздражение, обратился к девушке. Давай-ка мы с тобой договоримся раз и навсегда. Мы друг друга никто. «Если уж на то пошло, тебе до того, с кем, как, когда и сколько я сплю, не должно быть вообще никакого дела. Ты вообще помолвлена, так что прекрати, пожалуйста, меня дергать. «Что?» — девушка же задохнулась от возмущения. «Что ты сказал?» «Твою мечту, теперь это что не так? Она что, ждала, что я в ответ на такой тон извиняться буду? За что, блин? Еще я не отчитывался перед девчонкой». Корл тем временем пошла пунцевыми пятнами, и я приготовился к взрыву, однако его не последовало. Вместо этого девушка спрятала лицо в ладони, и ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. «Какой позор!» — шептала девушка, перемежая славу с хлипами. «Какой позор! Как хорошо, что мать этого не видит! Я же говорил ей, что это плохая идея! Никто! Варвар Мортов!» «Эй!» Я со вздохом поднялся, пересел на кровать к девушке, и положил руку ей на плечи. Но ты чего, успокойся! Но что такое? Ты же сама рассказывала про помолвку!» Девушка так резко сбросила с плеч мою руку, что я же вздрогнула. Подняв голову, она посмотрела на меня заплаканными глазами, в глубине которых плесало пламя. «Блин, что-то мне не по себе. Боюсь, владей Корол своим даром в должной мере от меня бы сейчас лишь горстка пепла осталась». «Ты еще смеешь издеваться?» В голосе Корол лязгнула стали. Сейчас на меня действительно смотрела высокородный наследница пламенного трона, да так, что вдруг захотелось спрятаться. «Да что я такого сказал?» Искренне недумевая, воскликнул я. «Ты можешь мне объяснить, что не так?» «Что не так?» В голосе Корл прозвучала такая боль и обида, что я почувствовал себя последним говном, даже не понимая, почему. «Не так, что я дала согласие на эту проклятую помолвку с тобой! Мор, тебя забери!» Выкрикнула девушка и снова разрыдалась, бросившись ничком на кровать, оставив меня сидеть в абсолютной прострации. «Со мной? Корол помолвлено «со мной»?» «Да уж, как-то неловко получилось». «Ну голос, ну скотина, ну удружил!» За нами пришли, когда солнце только-только поднялось в зенит. Если честно, в старом теле подобные фокусы мне были бы уже не по возрасту. Бои в цитадели, прорыв из замка, схватка с горками, полиэн снова схватка, на этот раз с грёбанными умертвыми, скачка на винторогах, справедливый и гуманный суд старшего среди равных, погоня за убийцей бурный секс с его несостоявшейся жертвой. За неполные четыре дня. И сна на это время пришлось хрен да маленька Хотя, если считать с разного рода травматическими отключками, Интересно, когда человек без сознания организм отдыхает? Интересный вопрос. В общем, в старом теле я пуже уснул после первого раунда с Рей, или даже вовсе не услышал появления Тиквая. Сейчас же мне хватило каких-то пяти-шести часов, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и полным сил. Эх, юный золотая. Да и демон молодец, оставила мне в наследство сильное, здоровое и тренированное тело, не испорченное погубными привычками. Мне бы еще настроение такое же, как самочувствие. Совсем хорошо было бы. История скорол здорово выбила меня из колеи. Сейчас реакции девушки на мои ужимки становились гораздо понятней. Как я понял, Старков и так до хрена высокородными не считали. А тут еще я себя как мудак вел. Ну, с ее точки зрения. Со своей-то я самоадекватность. Типа, какой привет, такой ответ. И нихрена мне кататься. Но корлта то явно ждала другого отношения. Ну и с Рей еще ещё эта история. Не знаю, во сколько тут у них возраст согласия наступает. И как все это дело вообще принято. Но, как я сам неоднократно отмечал, Коралл выглядела вполне, скажем так, созревшей девушкой. И тут ее жених фактически на ее же глазах предпочитает наследнице пламенного трона какую-то дикарку из гиблых земель, а потом еще и хамит открыто. Ее никто не ждет, не хочет ее тело. Да уж. В общем, реакция Корл понятна и адекватна. Упорол я косяк без базара. Надо будет с этим что-то делать. Потом, после испытаний. Сейчас же... Сейчас нужно как-то настроиться на совместную работу, если мы, конечно, хотим выжить. Корол, негромко позвал я девушку, идущую рядом со мной под конвоем из восьми воинов во главе с тем самым Лакином, мрачным и немногословным. Корол, послушай меня. Там, в железном коридоре, мы должны действовать как одна команда. Ты должна слушать меня и делать, что я скажу, несмотря на все, что произошло утром. Это нужно для того, чтобы выжить. Понимаешь меня? Я буду делать все, что ты скажешь. Бесстрастным голосом ответила девушка. «Мы пройдем испытание, выберемся из этой дыры, и ты выполнишь своё обещание. отведешь меня в край вечных вулканов, где я перед огнем Передков, зажжённым пламенеющим пад, разорву нашу помолвку и никогда больше не увижу тебя, Дэймон Старк. Слово Игнис». что ж, хотя бы так. Могло быть и хуже. Наша процессия меж тем миновала вход в главную пещеру. Мы снова двинулись по коридорам, подсвеченным бледным сиянием кристаллов, правда теперь выбирали другие ответвления поласте постепенно шел под уклоном становилось холоднее мы уже порядочно углубились покосившись на корл я удовлетворенно кивнула еще утром возвращаясь руб я попросил кое- о чём теква едва не вывихнув себе руки в попытке объяснить жестами что именно я от него хочу и карлик к счастью меня понял а корл не стал выделываться в итоге сейчас девушка была облачена примерно в такой же наряд в каком щеголяла Рая. наследница конечно не удержалась и язвила на тему моих вкусов и предпочтений. Но на этом дело и закончилось. Ибо даже Корол понимала, что бегать по пещерам в мягких кожаных полусапожках, меховой юбке и кожаной безрукавке гораздо удобнее, чем в готовом разлететься на части в вечерном платье с кривообрезанным подолом и туфельках с обломанными шпильками. Свои роскошные волосы корл собрала в тугой хвост и, должен сказать, выглядела девушка в таком виде чертовски привлекательно. Тьфу, блин, опять я не туда мыслями уплыла. Все же есть у молодого тела и недостатки, да. Мы шли все дальше, постепенно становилось все холоднее. Это насколько глубоко мы спустились-то? Идем долго уже. Ладно. Пока не добрались, надо еще раз перебрать в голове все, что мне успела рассказать Рэя. Серебряная сфера — это действительно та штуковина, которую старки называли колыбелью. По крайней мере, именно так я понял из описания Рэй. Они нашли ее глубоко в пещерах совершенно случайно, когда искали пропавшего ребенка, и вели к ней два хода. Один естественный, образовавшийся после землетрясения много позже того, как сфера попал в пещеры. Именно этим путем попал туда заблудившийся ребенок, И именно его имела в виду Рэя, когда предлагала отцу подвергнуть нас испытанию. Но был и другой. Путь через железный коридор, тоннель предтечь, ведущий сквозь скалу, который охраняли неведомые стальные стражи. Кто они и что они, не мог сказать никто. Ибо из -за всех смельчаков, отправлявшихся исследовать железный коридор, в живых остался только один. Его нашлись и дымы, абсолютно выжившим из ума. Он только и мог, что раскачиваться и бормотать, поминая неязвимых стальных стражей, что рущит вам браки железного коридора. Название прижилось, а исследование железного коридора было решено прекратить. Однако несколько лет назад разведчики племени Орфуса подобрали в пустошах одного из высокородных, из раненого, лишённого сил. Его доставили в пещерный город. Владеющий даром был очень плох, и все считали, что долго он не протянет. Однако он смог пройти железным коридором и добраться до серебряной сферы, которая излечила его. Стальные стражи не тронули его. Или он нашел способ справиться с ними, или у них присутствовала некая схема распознавания свой-чужой. И владеющий для них был как раз-таки своим, что внушало некоторый оптимизм. Кстати, по поводу системы распознавания. Я почти уверен, что стальные стражи — это какие-то роботы. Судя по увиденному за время пребывания в теле Дэймона, Под всю местную мистику можно подвести вполне научную базу. Ну, если бы чуть поумнее среднего авантюриста, попавшего в незнакомый мир, или обладая большим объемом информации, чем тот, что сейчас имелось у меня. В общем, надеюсь, что эти стражи рвут на части только карликов и оборингенов, а к высокородным относятся со всем смирением и почтением. Очень хочется в это верить. Короче, информация оказалась не густо. Я, если честно, рассчитывал на гораздо больше. Впрочем, учитывая метод ее получения, не могу сказать, что я был так уж сильно расстроен. Не остается ничего, кроме как проводить разведку боем. Все равно другого выхода нет. В тем временем процессе, кажется, понемногу приближалась к цели. Стены тоннеля расступались, где-то впереди виднелся свет и послышались голоса. Так и есть. Еще минута, и мы вышли на круглую площадку. С трех сторон уже привычные скалы со следами обработки, а с четвертой, Хм, не так я представлял себе вход в железный коридор. Совсем не так. С четвертой стороны в скале виднелся пролом довольно правильной круглой формы, сейчас закрыты массивным деревянным щитом, собранным из бревен. К потолку от щита поднимались тросы, наброшенные на блоки, вмонтированные в свод. С блоков тросы в свою очередь спускались вниз к двум барабану с ручками. Подъемный механизм, значит. Хм, это точно не технологии притечь. Ничего не понимаю. Великий вождь! Подал меж тем голос Локин. Мы перевели тех, что называют себя Демоном Старком, и коррол Орфус в окружении свиты стоял у пролома. Справа явно не выспавшийся и слегка помятая рая, Слева мерзкий старикашка Дарикс. Рея, увидев меня, слегка улыбнулась. и Я почувствовал, как напряглась, увидевшую улыбку Коралл. Блин, только бы высокородная в волосы конкуренки не вцепилась. Дарикс тоже внимательно посмотрел на меня. От его взгляда осталось ощущение, что по телу змея проползла. Склизкая, мерзкая. Эх, зуб даю, мотит воду старикан. Как местные это еще не прохавли, понятия не имею. «Ладно, дайте вернуться из этого вашего коридора и разберемся. Припомню тебе, уродец, и девку походную, и самозванца, и все остальное, крысёныш-блин». «Ты, тот, кто называет себя демоном Старком, готов ли ты отправиться в железный коридор и пройти испытание серебряной сферой?» Строго сдвинув брови, посмотрел на меня Орфус. «Да», — коротко кивнул я. «Ты, та, что называет себя Коралл Игнес, готова ли ты отправиться в железный коридор и пройти испытание серебряной сферой?» — повторил Орфус, обращаясь к Кораллу. «Да». Корол гордо вскинула голову, а в тоне ее звучало столько надменности, превосходства и гордости, что, будь я на месте Орфуса, и испытания никакого проводить не стал бы. И так понятно, что не с улицы барышня. Судя по тому, как сверкнули глаза девушки, она тоже задалась целью кому-то что-то припомнить. Только нужно будет и правильно правильное русло направить. «Так то и быть!» Орфос кивнул и шагнул в сторону. И, повторяя его движение, свита расступилась, образовывая живой коридор, ведущий ко входу в коридор. Вот такой вот каламбура. «Идите!» Меня недвусмысленно толкнули спину. Я поморщился, но промолчала. Идем. Скосил я взгляд на Королл. Девушка решительно кивнула. Я выдохнул и, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, Приглашая оставил локоть бубликом. Корел выпрямила спину, помедлила секунду, и церемонно взяла меня под руку. Так мы и прошествовали к дверям, чинно вышагивая, словно готовясь войти в больную залу. Вот только вместо слуг и гостей с двух сторон толпились воины с оружием наготове, а там, за дверью, нас ждали не ломящиеся от ясты напитков столы, а таинственный железный коридор, в котором, вместо тура вальса нам, вероятно, придется пуститься в смертельный танец со зловещими стальными стражами. Воины налегли на рукояти подъемного механизма. Барабаны закрутились, и дверь медленно поползла вверх. Я дождался, пока щит поднимется на достаточную высоту, слегка пригнулся и, перекрывая собой корл, шагнул в пролома. «Что ж, потанцуем».